левывается во что-то напоминающее человеческую материю своим розовым отсветом подбрасывает вверх что-то похожее на палец от того синичкин не раздумывая выхватил из кобуры пистолет прицелился и выстрелил в ворону каннибала безжалостно выстрел прогремел оглушительно отдавшись эхом по всей округе и остатки рыбаков в карьере решили убраться по добру, по здорову в Освояси, наспех собрав выловленных бычков-ротанов в пулейтиленовые мешки. «Ловят, что ли, кого менты?» — сам себя спросил один из любителей рыбной ловли. Ворона была убита на повал, в самую середину тела, разорванная на напополам девятимиллиметровой пулей. Остальная стая — поднялась тяжелой тучей в небо, и синичкин подумал о том, что его начальник майор погасян прав, надо вызывать представителя книги рекордов Гннеа, чтобы внести в нее такой птичий феномен. Он наскоро распустился с кучей куббиенной и тотчас разочаровался до дна. так как то, что он принимал за человеческий палец, оказалось расклеванной говяжьей сосиской голландского производства. Такие в собственном соку он покупал в банках для празднования дня рождения жены. Что-то закапало сверху. И капитан, подумав, что застигнут дождем, поспешил прочь от свалки. Капли были тяжелые. А когда Синичкин, выбравшись со старательских тропинок на цивилизованный асфальт, снял с себя фуражку, дабы отряхнуть ее от влаги, то обнаружил на новом фетре не капли осеннего дождя, а рядовой вороний помет, сплошь обметавший Фуражкину поверхность беловато-серой слизью. — У-у-у! — проскулил капитан побитым псом. — У-у-у! Ему захотелось зарыдать в голос, как малому ребенку, к тому же нестерпимо заболели ляжки, и Синичкину, с трудом сдерживающему обильные слезы, привиделось, что нежная кожа на его ногах стерта окончательно и обнажилось красное мясо. Он почему-то разозлился на жену. И стал поругивать ее про себя бездетной кобылой, приведшей его жизнь к никчемности и осиротелым перспективам. Капитан с трудом заковылял по асфальту, подсчитывая в уме, сколько времени ему осталось до отставки. Но служивых лет предстояло достаточно, и ему вышло до отчаянности хреново. Так что он решил на сегодня закончить рабочий день и возвернуться домой, к пустобрюхой жене, чтобы выместить на ней все отчаяние, накопившееся за жизнь. «Пусть фуражку отскребает этот дерьма!» — подумал Синичкин со злорадством и вдруг вскрикнул. Резануло кинжалом в правой ляжке, так что нога чуть не подвернулась, и участковый не рухнул на обочину, точно пьяный. «Видать, старуха чего-то в мазь не доложила», — заключил он, волоча правую конечность по направлению к дому. Он ввалился в прихожую, где его встретила жена, удивленная до крайности столь неожиданным возвращением мужа. «Что случилось?» — спросила Анна Карловна. «Чего, чего?» — грубо ответил муж. «Заболел я. Вот чего. Твоя старуха халтурить начала». «Мась не помогает». Синичкин рухнул на диван, выставляя ноги в грязных сапогах на самую середину гостиной. «Ноги отваливаются!» Анна Карловна склонилась перед мужем и стала стаскивать с его ног сапоги, отчего капитан нежно заскулил, вовсе не стесняясь жены и того, что может она заключить о его мужественности. «Плевать он хотел, что жена заключает...» «Важно, что он думает о ней, корова немецкая». Впрочем, Синичкин не собирался вслух попрекать жену, так как это не имело ровным счетом никакого смысла. От попреканий ее брюхо не зачнет, внуки не родятся. «Хотя прежде идут дети», — вспомнил участковый, шевеля пальцами ног, выпростанных из сапог и вязаных носков. Так он и останется бездетным до скончания века. — Давай брюки сниму, — предложила Анна Карловна. — Тащи! — согласился муж и приподнял зад, чтобы жене было легче. Она потянула за штанины, но брюки застряли на ляжках, и жена огорченно покачала головой. — Говорила, надо на размер больше шить. — тени Она потянула с удвоенной силой, брюки пошли, и физиономия Синичкина искривилась от боли. «Ах!» — вскрикнула Анна Карловна, разглядывая обнаженные ноги мужа, его натертые до вишневого цвета ляжки. «Ах! Что такое?» — поинтересовался капитан с некоторым волнением. «Как распухли! Вова!» — не могла оторвать своего взгляда от вздувшихся ляжек жена. Синичкин устремил свой взор на ноги и обмер. Ему показалось, что ляжки по сравнению с утром раздуло вдвое, что они стали уж совсем похожи на свиные окорока, обваренные перед продажей кипятком, дабы лучше выглядели. «Нужно врача», — убежденно проговорила Анна Карловна и поднялась к телефонному аппарату, висящему на стене корейской трубочкой. «Не надо!» — отрезал Синичкин. «Звони в отделение и скажи Погосяну, что крепко заболел». Он поворотил свое тело на бок и простонал. «У, гады! Подсовывают мне всякую армянскую жратву, а у нас русских организмы непривычные, вот и распирает ляжки». «Занято!» — сообщила жена Пока она нажимала на кнопочку «Повтора», участковый Владимир Синичкин расслабился на диване и отключился от реальной жизни, направив свою фантазию в другой мир. Мир, в котором он, например, известный композитор и дирижирует большим симфоническим оркестром. Как-то он с Анной Карловной был в филармонии, распределенном в отделении билетом, и видел дирижера, красивого молодого человека, худощавого телосложения, взмахивающего длинной палочкой. По чести сказать, музыка не затронула сердце участкового. В ней, по его мнению, было много формализма, но обстановка вокруг концерта импонировала, а особенно запомнились аплодисменты, двадцать минут не дававшие ему с женой протиснуться к выходу. Затем Синичкин вспомнил, что продолжительность концерта составила два часа с лишним, и что он со своими больными ногами не выстоял бы дирижером столь длительно. А сидеть дирижером не полагается. Его предсонные мысли прервала жена, рассказав, что дозвонилась до отделения и сообщила о мужненной болезни Погосяну, который к ее удивлению, ни капельки не рассердился, а наоборот сказал, что ваш муж, то есть капитан Синичкин, молодца, так как нарыл на свалке преступление. И еще просил передать, что кровь на ухе совпадает с кровью на одежде и что дело поручается тому, кто его нарыл. Мол, так по совести будет. Попал на полную катушку. Похолодел Синичкин, глядя на улыбающуюся от начальственных похвал жену. «Дура! Дура!» — чуть не закричал он, понимая, как его жестоко подставили. «Ведь ему ни в жизни не раскрыть преступление. Не для того он рожден, чтобы убийц вылавливать». Участковый отвернулся к стене и глухо, чтобы не слышала жена, завыл. Наутро он не смог встать. У него не получилось даже откинуть одеяло. Ляжки болели так, что он не рисковал шевелиться. Некоторое время он настороженно лежал в постели, слушая, как жена управляется на кухне со скворчащими посудинами, а потом жалобно позвал в ее сторону. «Аня! Анечка!» Она тотчас примчалась на мужнин призыв и по его просьбе открыла одеяло. То, что она увидела, заставило ее громко вскрикнуть, а затем прикрыть пухлые губы ладонью в страхе.